«Передай гуроном, зверобой», — сказала она, «что они невежественны, как кроты. Они не умеют отличить волка от собаки. Среди моего народа роза умирает на том же стебле, на котором она распустилась. Слезы ребенка падают на могилы родителей. Колосья вызревают на том месте, где брошено семя. Деловарских девушек нельзя посылать, словно вампумы». Из одного племени в другое? Они похожи на цветы жимолости? Всего слаще они пахнут в своих родимых лесах. Молодые люди родного племени хранят эти цветы на груди ради их благоухания, и всего сильнее они благоухают на своем родном стебле, даже реполов и куница из года в год возвращаются в свои старые гнезда. Неужели женщина? Будет бессердечнее птицы. Пересади сосну в глинистую почву, и она пожелтеет. Ива никогда не будет цвести на холмах. Тамарак всего пышнее разрастается в болоте. Племена, обитающие у моря, любят слушать, как ветер шумит над соленой водой. Что такое гуронский юноша для девушки из рода леннилинапов? Ленапов? Он может быть очень быстр. Все равно ее глаза не будут следовать за ним во время состязания в беге. Эти глаза устремлены назад, к хижинам делаваров. Он может петь сладкие песни для девушек Канады. Но в ушах Уа музыка звучит только тот язык, который она слышала в детстве. Но если бы даже Гурон родился среди народа, кочевавшего когда-то по берегам великого соленого озера, все равно это было бы бесполезно, если бы он не принадлежал к семье ункосов. Молодая сосна поднимается так же высоко, как ее отцы. Уа-тауа имеет в груди только одно сердце и может любить только одного мужа. Зверобой с непритворным восхищением слушал эту в высшей степени характерную речь. И когда девушка смолкла, он ответил на ее красноречие своим обычным веселым, но беззвучным смехом. «Это стоит всех вампумов, какие только имеются в наших лесах!» — воскликнул он. «Я полагаю, вы не поняли ни слова, Джудит. Но если вы заглянете в свое сердце и вообразите, что враг предлагает вам отказаться от избранного вами мужчины и выйти замуж за другого, то, ручаюсь, вы поймете самую суть того, что сказала уа -Тауа. Никто не сравнится с женщиной в красноречии, если только она говорит то, что по-настоящему чувствует. Впрочем, Если она только говорит серьезно, а не просто болтает, потому что болтовнёй большинство женщин способно заниматься целые часы подряд. Но искреннее, глубокое чувство всегда находит подходящие слова. А теперь Джудит, выслушав ответ краснокожей девушки, я должен обратиться к бледнолицей, хотя, впрочем, Это вряд ли подходящее название для такого цветущего лица, как ваше. Вас недаром прозвали Дикой Розой. Раз уж зашла речь о цветах, то, по-моему, Хетти следовало бы называть «жимолостью». Если бы с такими словами ко мне обратился один из гарнизонных франтов, я бы высмеяла его, зверобой. Но когда их произносите вы, я знаю, что им можно верить ответила Джудит, очень польщенная этим безыскусственным и красноречивым комплиментом. Однако слишком рано требовать от меня ответа. Великий змей еще не говорил. Змей? Господи, да я могу передать индейцам его речь, не услышав из нее ни слова. Признаюсь, я вовсе не думал обращаться к нему с вопросом, Хотя, впрочем, это не совсем правильно, потому что правда выше всего, а я обязан передать Мингам то, что он скажет, слово в слово. Итак, Чингачгук, поделись с нами твоими мыслями на этот счет. Согласен ты отправиться через горы в свои родные деревни, отдать Уа-Тауа Гурону и объявить дома вождям, что если они поторопятся, то, быть может, успеют ухватить один из концов иракетского следа дня через два или три после того, как неприятель покинет это место. Так же, как и его невеста, молодой вождь встал, чтобы произнести свой ответ с надлежащей выразительностью и достоинством. Девушка говорила, скрестив руки на груди, как бы сились сдержать бушевавшее внутри волнение, Но воин протянул руку вперед со спокойной энергией, сообщавшей его речи особую силу.